Глава сороковая. Здравствуйте, отец. Райнер меня не отпускает, лишь чуть разворачивается. Я слышал про Парбач. Я всё расскажу. Стараюсь удержать свою силу и в то же время убрать призрачной силой от платья и ещё вспомнить, в каком виде предстала перед родителями принца 50 лет назад. Впрочем, настоящий вид в иголевую редко. Это мирсоль так на меня подействовал. Портретик тому доказательство. Есть надежда, что так сходу не признает. О, идея. Нужен какой-нибудь проявляющий артефакт, произношу. Воздух действительно та стихия, которая питает огонь. И если я притяну, осторожно выпускаю огненный лучик, нащупываю им ту сеть воздушной магии, что раскинулась вокруг, и понемногу, стараясь не повредить охранную структуру, перекачиваю часть воздушной силы туда, где заметила следы огненной Что это? Что происходит, Райнер? бормочет король Айрении. Мой спутник пытается ответить, но оба замолкают, замирают, взвизгивая, разбегаются служанки. Внизу в парке вспыхивает яркий магический след. Воронка из воздуха, ближе к противоположной стене, стелится вниз по земле сквозь деревья и кусты. Так и вижу падающую драконессу, вокруг которой крутится гигантский смерч невидимой огненной магии. Она врезается в землю, снося всё, что посажено. Переворачивается несколько раз и остаётся лежать бесформенной застывающей грудой. Руки Райнера сжимаются до белизны, и я мягко накрываю их своими. Магии надолго не хватит, оборачиваюсь. Нужен артефакт, запечатлеть. Да, поспешно кивает король с пониманием, отдаёт кому-то приказ через один из кристаллов связи. А я наконец-то могу рассмотреть его. Немолодого мужчину с уставшим лицом и следами былой красоты. Того, кто когда-то узнал, что тёмную призвали в Ликандрии, и с юношеским пылом решил её изловить. Я почти не помню подростка, с которым столкнулась лишь мельком. Но прекрасно вижу, в кого пошёл Райнер. Так же статен, темноволос. Разве что искр в глазах незаметно. Наверное, отголоски огненной стихии принцу достались по матери. Через несколько минут к нам в галерею прибегают слуги. Приносят с десяток различных артефактов. Но Райнер самолично берётся за почетлить картину магического воздействия. Девлин Карбах в дворце спрашивает, не отрываясь от своего занятия. Наверно, с некоторым недоумением кивает король и тут же понятливо отдаёт приказ задержать. Улыбаюсь. Мне нравится, что дело на первом месте, что не пытается и меня под шумок схватить, поднять переполох. Я-то в любой момент могу исчезнуть, конечно. Но жалко, если из-за этого не выйдет собрать доказательства для их драконьего союза или что у них там. Райнер тщательно кропотливо записывает в кристалл всё сверху. Даже проходит туда-сюда, чтобы разные ракурсы отметить, а после направляется к одной из наружных лесенок, что спускаются с галереи прямо в сад, не забыв взять меня за руку. Король, похоже, успевает приказать очистить парк. Потому что когда мы спускаемся, рядом только несколько помощников разной степени магической силы. У каждого в руках всевозможные артефакты. Король и сам не бездельничает, тоже собирает какую-то информацию. А вот и хвост. Произношу, откопав тоненькую крохотную ниточку, которую явно пытались всеми возможными способами затереть. И всё же моя тёмная магия достаточно чувствительна, чтобы заметить, и достаточно сильна, чтобы проявить направляют туда ещё воздушные энергии, той самой, с которой лучше всего взаимодействуют местные драконы, ровно столько, чтобы показать огненный след. И вместе отправляемся по нему, внутрь одной из галерей первого этажа, через анфиладу просторных бело-голубых залов, в соседнее жилое крыло. Харайнер ускоряет шаг, еле успевая напитывать ниточку. Отец не отстаёт. Похоже, они уже знают, куда мы пойдём. Отовсюду на помощь королю стекаются охраны и драконьи маги. Пока, наконец, нитка не приводит нас к высокой резной двери, за которой ясно ощущается мощная земляная стихия с редкими вкраплениями огненной силой. «Девлин?» — спрашиваю. Райнер лишь кивает, мрачно стиснув зубы. Один из охранников заносит кулак, видимо, стукнуть в дверь. Нечто вроде именем короля. Но тот самый король качает головой, не желая светить своё имя. поднимает руку, едва уловимый жест, и створка отворяется сама собой. Очень удобно. В Мерсоле когда-то тоже все покои были настроены на королевскую семью. Любой замок слушался и открывался. Им была расуда, да вряд ли кто к драконам пойдёт. А ведь среди них, оказывается, и не такие уж плохие встречаются. Первый из охранников заглядывает в дверь и тут же вылетает. Проносится по коридору на добрых несколько метров. Придержав руку Райна, осторожно запускаю внутрь помещения свою тёмную силу. Нага ещё не успели задержать. Вызванная королём охрана только окружила его покои. Но девлен не сомневаюсь, что именно он уже почуял неладное. Заперекодировал со своей немалой земляной силой, отлично создающий щиты и блокады. Мощная сила, прекрасные щиты. Понимает, что попался и отчаянно пытается уничтожить улики. Старинный бронзовый сосуд с запечатанной магией огненных. Магам пришлось бы долго сюда пробиваться. Рано или поздно, конечно, прорвались бы. Только кто знает, удалось бы сохранить в целости огненный вихрь. Но моя темная сила, мое проклятие и моя награда куда мощнее. Запускаю ее внутрь, проталкивая, сминая наставленные заграждения. Делаю ее невидимой, без лишних спецэффектов, чтобы не шокировать окружающих. Рано или поздно они наверняка разберутся, что это за сила. Но сейчас мне не хочется быть опознанной. Ещё несколько охранников магов осторожно приближаются к двери. Вливают в неё потоки воздушной стихии, и я лишь издали помогаю им, не показывая своего участия. Только Райнер каким-то образом догадывается, понимает, что происходит. Сжимает мою руку. Его ладонь неожиданно горячая. Или это моя слишком холодная? Тёмная сила вымораживает. Сколько раз мне казалось, что я застыну, превращусь в ледяную бесчувственную глыбу. Тамара как-то сказала, что сердце у меня слишком горячее, потому и оттаиваю. Ну, может быть. Аня шепчет Райнер, касается губами моих пальцев, а после решительно входит в дверь. Отец спешит за ним, пытается оставить меня снаружи, мол, для моей же безопасности. Но улыбнувшись, не слушаю. Захожу последний, останавливаюсь у стены. Немолодой наг в своих востаты и постасе застыл возле стола. Руки сжимаются на том самом сосуде, изящной медной бутылище с чеканкой по всей поверхности. Похоже, в чеканке выбиты целые ряды сдерживающих символов и заклинаний, чтобы огненная сила не вырвалась наружу. И всё равно ощущаю её. И кажется, даже знаю, кому из огненной феи она могла принадлежать. Я ведь когда-то со многими из них подружилась, когда там разобрала меня к ним в надежде снять проклятие. В камине вспыхивает огонь, освещая шкаф и со множеством старинных книг, артефактов, сосудов и свитков. Нехороший огонь, магический, заклятый, из тех, что готовы всё сожрать и испипелить. Надо же, какие тут раритеты собраны. Плещу в огонь тёмной силой, остужая, успокаивая, стараясь потушить. Кажется, никто даже не понял, что сейчас могло произойти. Ничего, со временем разберутся. А нет, не надо. Так вот, чем вы планировали нейтрализовать меня на парбадже? говорит Райнер, не сводя глаз с медной бутыли. Значит, это правда? мрачно произносит король. Делает жест, сколько же в нём драконьей магии? И бутылка вырывается из побелевших пальцев обездвиженного нага. Оказывается в руках короля. Райнер шепчу, глядя на сосуд. Если бы можно было каким-то способом вернуть фее её силу. Не знаю, жива ли она ещё. Сколько веков, но хоть потомкам. Принц понимает. Я возьму это с собой, сообщает твёрдо. Ты не должен использовать эту магию в парбадже, хмурится отец. Я использую её для другого, отзывается сын. Это небывалый источник силы. Похоже, кому-то очень хочется оставить столь ценный источник себе. И всё же драконы одинаковы. «Её нужно вернуть феям», — произношу. Король глядит на меня совсем иным взором. Холодным, королевским. Мол, кто это тут смеет перечить? Гордо поднимаю голову, смотрю прямо ему в глаза. И он спрашивает внезапно иное. «А вы знаете как?» «Я знаю», — отзывается Райнер. «Пожалуйста, отец». Не думаю, что действительно знает, но верю, что сделает всё возможное. В камеру допросов его начинает отдавать распоряжение король. Нага буквально выволакивают. Он по-прежнему обездвижен. Торчащий из-под удлинённого сюртука хвост безвольно тащится по полу. Забегают ещё какие-то драконы. Принимаются за тщательный обыск помещения. По сути, мне тут больше делать нечего. И до ужаса хочется раствориться, исчезнуть. Хоть пешком добираться до Мерсоля, лишь бы не участвовать в семейных разборках, объяснениях, не видеть лица Скайлера старшего, когда он поймёт, кто я. Но будто что-то почувствовав, Райнер приближается ко мне, берёт мою руку, так смотрит, понимаю, что просто не могу исчезнуть, так с ним обойтись. "Идёмте", приглашает король. "Жду вашего рассказа". "Прости, отец", твёрдо отвечает принц. "У нас сейчас очень мало времени". Нас не должны хватиться на отборе. Мы улетели тайком, чтобы успеть. Пожалуйста, займись расследованием, чтобы ничего не упустить. На собрании союза я обязательно буду. Но лицо мужчины в мгновение становится таким растерянным. Перед нами сейчас не грозный король, а одинокий отец. Даже на обед не останетесь. Прости, папа. Чувствую, Райнер не прочь бы задержаться, тоже соскучился по дому. Но я рада, что он решил отложить объяснение. А может оградить от них меня? Действительно, пусть сначала нагом займутся, выжмут из него всю информацию. Я только не могу понять. Король задумчиво хмурится, кусает губы, окидывает меня пристальным взглядом. Какое ко всему этому отношение имеет тёмный анабель?